Глава вторая. Спаситель из тени. Я ощутила, как мои глаза распахнулись широко-широко, грозя выпасть от удивления. Блондин-таки решил жениться и вознамерился продемонстрировать то, что достанется мне после храма. На пол полетел камзол из дорогой тяжелой ткани. Упал белоснежный шейный платок. Мужчина торопился и верхняя пуговица с рубашки, отлетев, звонко ударилась о камень. Во рту у меня пересохло от волнения и возмущения. Я любопытна, но не до такой степени. Никогда не возникало желания видеть голым первого встречного. «Господин Вирекс, я не настроена», — не договорила заворожённое увиденным. Король ночной столицы расстегнул рубашку, полностью обнажая мускулистый торс. Тело великолепно, признаю, с готовностью. но в тысячу раз шикарнее артефакт, вживленный над левым соском. Он был живым и пульсировал. Артефакт, естественно, не сосок. Ярко-желтый мастерски ограненный камень притаился на спинке металлического черного паука, чьи лапки из тонких дуг цепко вошли в плоть блондина. Татуировка в виде паутины под артефактом добавляла реалистичности. Интересно, было больно, когда его внедряли? Использовали анестезию или магическую заморозку? И как это сказалось на отладке артефакта? Так, не о том думаю. Я отстранилась от предположений, раившихся в голове. «Впервые вижу подобный артефакт», — сообщила клиенту. «А господин Виракс, несомненно, теперь клиент. Раз ничего противозаконного от меня не требуется, я ему помогу». Когда еще представится шанс поработать с чем-то неизвестным? Вы не могли его где-либо видеть, самодовольно заявил блондин. Это древний артефакт, изготовлен в единственном экземпляре. В реестрах уникальных артефактов Латории я не встречала подобный. Значит, передается по наследству из поколения в поколение? Поинтересовалась я, лихорадочно хлопая себя по карманам в поиске малого набора артефактора. Да где же он? Неужели потеряла? У меня руки чесались прикоснуться к невероятной вещице. Но не настолько сильно, чтобы пренебрегать техникой безопасности. «Можно и так сказать. Да, передается из поколения в поколение», — хмыкнул блондин. Готова поклясться, он лжет». Ну да ладно. Сидит паук в теле явно давно, отторжения и не наблюдается. Выходит, артефакт выбрал хозяина. Обнаружив футляр с инструментами, я выдохнула с облегчением. Не выпал, когда меня оглушили бандиты. Итак, для чего именно вы меня пригласили, господин Вирекс? Мне нужно, чтобы вы изъяли этот артефакт из моего тела. Хм... «Неожиданно. Но заказчик вправе поступать с артефактом так, как ему заблагорассудится. К тому же я не знаю, какие функции выполняет паук. Может, это безобидный отпугиватель насекомых и надобность в нем отпала? Утрирую, разумеется. Вросший в тело артефакт явно нечто мощное и серьезное. «Какова плата?» — спросила деловито. «Что бы там ни говорил мой бывший друг, я не всегда простофиля». Плата? Ваша свобода, Филиппа? Что? В каком смысле моя свобода? Медленно и очень тихо спросила я, надеюсь, что ослышалась. Я предпочитаю гонорар в обычных банкнотах. Мой собеседник явно доволен собой, расслаблен и улыбчив. Знает негодяй, что никуда не денусь, полностью в его власти. Вальяжно развалившись на стуле, он даже в видимости не создавал, что я могу как-то повлиять на ситуацию. Так, не время для гнева или слез. Контроль над дыханием и сердцем. Филиппо, на прямоту отвечу приматой. Вы останетесь здесь, пока не вытащите из меня артефакт. Измерила быстрым взглядом паука. Что-то мне уже не хочется рассматривать его вблизи. Детский восторг увял, как сорванный цветок, оставленный под жарким солнцем. Я всегда оценивала свои возможности трезво, допуская мысли о провале, поэтому задала логичный вопрос. «А если никогда не вытащу?» Король бандитов ухмыльнулся похабно. «Значит, останетесь здесь навсегда?» И у меня появится постоянная любовница. Меня устраивает и, и подобный вариант развития событий. А меня нет. Краем глаза отметила, как ощерилась черными иглами тьма вдоль стены. Подобный поворот ей, точнее кромешнику, который представлен ко мне телохранителем, тоже не пришелся по вкусу. Вряд ли мы знакомы, но этот парень мне уже заочно нравится. «Как там говорится? Враг моего врага — мой союзник?» И все же я попыталась договориться. «Вам лучше отпустить меня, пока полиция Квартена не инициировала поиски». «Уверены, что вас будут искать». «А вы точно узнавали обо мне и моей семье?» Намекнула я на сестру и брата, у которых были возможности поставить на уши не только родную Латорию, но и Давилейскую империю тоже. Болес — знаменитый техномаг пользовался покровительством лотарийской королевы Виола жена довильского лорда и любимый кондитер одной из темных принцесс Филиппа я знаю о вас все как самодеяно все знать человек не может даже о самом себе вон я каждое утро после бессонной ночи гляжу в зеркало и удивляюсь кто это незнакомка с красными глазками Риторическое заявление я проигнорировала. В странном диалоге пора ставить точку и заниматься делом. Уж очень хочется домой. Да и Барти с ума сходит от беспокойства. Прикасаться рукой я не планировала, поэтому зачарованные перчатки оставила в футляре и вооружилась длинным пинцетом. Нацепив специальные магические очки, встала из-за стола и подошла к беспринципному главарю криминального мира. «Позвольте взглянуть на паука». «Вам я позволю все, что угодно». Блондин удобнее устроился на стуле, горделиво расправляя плечи. «Все-все?» — уточнила отстраненно. «Флиртовать с негодяем не планировала, да и не умею, но подколка просилась сама». «Все в разумных пределах, Филиппа». «Пределы разумности определяет сам человек». Как изобретатель, вы очень разумная девушка. Удивил. Даже состояние отстраненности слетело. Как же вы мало знаете об изобретателях. Он уставился в область моей груди хищным взглядом. Я не прочу знать, кое кого из них поближе. Хотите, познакомлю с артефактором Лухарисом. Сотни изобретений, 60 лет практики. Потрясающий специалист. А что Мак немного безумен, неважно. Зато человек хороший. Спасибо, в другой раз. Хмыкнул господин Вирекс и перевел взгляд повыше. На редкость веселый злодей мне попался. Впрочем, ему и положено мрачно-зловеще хохотать, если верить одной знакомой романистке. Я наклонилась. Пинцет в моей руке холодно щелкнул. Показалось, что блондин напрягся, и я посоветовала, расслабьтесь, я не причиню вам боли. «Обычно говорят, расслабься и получи удовольствие», — отозвался мужчина. При этом его тело действительно утратило каменное напряжение. «Так, что тут у нас?» Я склонилась еще ближе и ощутила, как шумно вдохнул блондин. Затем выдохнул, и его дыхание коснулось моей щеки, Шевельнула прядку волос у виска. Смущающий миг. Не люблю вторгаться в чужое личное пространство. И впускать в свое. И обычно артефакты я рассматриваю отдельно от клиентов. Сейчас, пытаясь понять, с чем имею дело, я не могла отстраниться от человека, в которого вставлен артефакт. Видела его гладкую бледную кожу и странную татуировку, которая не походила на стандартные. «Если бы она двигалась, то я решила бы, что господин Вирекс...» Паук резко выдернул две лапки из человеческой плоти и вскинул их вверх. Я отшатнулась. «Он живой?» «Обычно нет». Поглощенное открытие не сразу заметило перемены. Ночной король смотрел на меня по-новому, будто впервые увидел и собрался наброситься и сожрать, иначе и не описать его реакцию. Интуиция... Заскулила загнанная в угол бродячей собакой. Недоверчивой, знающей, что скорее побьют, чем накормят. «Филиппа, вы потрясающая!» Звороженно с маньяческим блеском в глазах прошептал Вирекс. Точно так смотрел на артефакт конкурентов мой бывший помощник. Смотрел алчно, с желанием распотрошить, чтобы понять принцип работы. Узнав, что образец еще не поступил в продажу и вообще украден, я прогнала Нирюса. Мне бы еще тогда понять, какой он бесчестный, что связался с бандитами, но... Так, опять отвлеклась. Я не хочу, чтобы меня потрошили. А ночной король взирал явно с подобными намерениями. У него даже крылья носа трепетали, как у хищника, почуявшего кровь. Кажется, вот теперь я влипла по-настоящему. Напряжение в комнате возросло. Нехороший взгляд блондина ощущался всей кожей. Пауза в диалоге затянулась, и я произнесла первую неловкость, которая пришла в голову. «Спасибо за комплимент. Давайте лучше займемся вашим артефактом». «Коснись его!» — потребовал Вирекс властно. «Ага, сейчас. В руки неведомую фиговину я не беру». «Извините, но я его боюсь», — призналась честно. Разве что пинцетом. И я нарочно им щелкнула, помня предыдущую реакцию главаря бандитов. Не помогло. Вирекс встал со стула, распрямляясь во весь свой немаленький рост. Вот же шмырь! Что дальше? Я резко отошла в сторону за банкетку со спинкой и объявила: А мне завтра в обед нужно быть в полицейском управлении. Блондин шагнул вперед, я назад. У меня. «Деловая встреча с полковником Кимстером!» Светлая бровь изогнулась, выражая удивление. «Он брат!» «Принцессы довели, я в курсе», — перебил меня Вирекс. «Филиппа, вы меня боитесь? Считаете, что причиню вам вред?» «А вы собираетесь?» — спросила в ответ слабым голосом. «Отпустите меня, иначе завтра здесь будет вся полиция квартана. «У меня контракт на партию артефактов!» Вирекс усмехнулся. «Пускай приходят. Завтра вас не будет здесь, Филиппа». «Только здесь? Или вообще не будет?» Страшные вопросы, и задать его нет смелости. Паук уже вытащил третью лапу. Осталось пять. Отвлеклась и упустила миг, когда блондин набросился. Схватил за запястье и притянул к себе поближе. Я едва носом не ткнулась ему в грудную клетку. «Да что же ты такая пугливая? Пугливая и чуткая!» Насмешливо прошептал в макушку. Ужас накрыл обездвиживающим тяжелым покрывалом. Не шевельнуться, не закричать. Я могла только смотреть. «Отпустите!» Мне удалось выдавить из себя требования, пусть и жалким тоном голоса. «Клянусь, я ничего тебе не сделаю. Не сегодня точно». Глаза Вирекса все еще блестели злым торжеством, и я ему не поверила. И не стала ждать продолжения. Не зря. Артефакт выскользнул из тела блондина и медленно пополз по рукаву рубашки. «Явно планируя перескочить на меня». Померять от разрыва сердца я не успела. Всей кожей ощутила, как позади воздух пришел в движение. Меня словно волной прохладное мыло. У блондина вытянулось лицо. «Ты кто?» — рявкнул он, удивленно глядя на что-то за моим плечом. Точнее, на кого-то. Я и забыла о своем телохранителе. Воздух качнулся, уплотняясь. «Она моя!» Прорычал Вирекс зло, судорожно до боли стискивая меня в руках. Неведомая сила накрыла меня колпаком, отсекая звуки и ощущения. Рывок, и я воспарила над землей. Тьма поглотила, отключая сознание. Еще ни разу в жизни я не лежала на мужчине. Впрочем, под мужчиной тоже, но сейчас не об этом речь. Приоткрыв один глаз, определила — ночь, улица. Я в столице. Рядом знакомо журчал фонтан слез, а справа виднелась нога беломраморной статуи короля-основателя Квартена. Но самое странное — я лежала не на холодной брусчатке. Понадобилось целая вечность, чтобы осознать, что меня держит на руках какой-то мужчина. Высока вероятность, что кромешник, представленный ко мне телохранителем. Сам сидит, привалившись спиной к стенке чаши фонтана, а меня устроил с комфортом. Что сказать? Лежать, точнее полусидеть в руках незнакомца, относительно удобно. жестко, но тепло. А еще надежно и немного... волнительно. Последнее напугало сильнее, чем осознание, где я в данный момент нахожусь. Я ведь давно еще, учась в кум, решила, что не создана для семьи. Отношения мне не интересны. Я больше артефактор, чем женщина. И вот поворот. Я на большом твердом, будто отлитом из стали теле, греюсь в коконе сильных рук, и мне это безумно нравится. Мне нравится? Ох, шмырь! Да меня попросту введет от аромата, как кошку, валяющуюся на грядке с альдистой мятой. Незнакомый кромешник, который согревал меня в своих объятиях пах горькой сладостью степного меда. Сухая полынь гармонично сплелась с запахом разнотравья и нагретой жарким солнцем земли. Я попала? Или это сиюминутное умопомрачение? Может, меня головой приложили и ценные мозги разболтали? Иначе почему я наслаждаюсь ситуацией вместо того, чтобы встать на ноги и пойти домой? Понятно, что паниковать не стоит, но кромешник не должен понять, что понравился мне. Не хочу. Они не хозяева своих эмоций, и ловить сочувствующие взгляды не по мне. Поэтому буду вести себя нормально, не обращая на спасителя больше положенного внимания. Для начала пора дать понять, что очнулась и спросить, почему мы здесь. Как охранник он должен знать мой адрес. Так почему не отнёс туда? Может, благородно дал поспать спасённой девице? Не удивлюсь. Кромешники — странноватые ребята. Иррациональные. По-другому и не назовёшь мужчин, которые якорятся на своих избранниц. От развоплощения во тьме сильнейших тёмных магов Тары Удерживает кодекс чести и близкие. Семья, друзья. Но главное – любимые женщины. Избранницы, которые успокаивают внутреннюю тьму. После тридцати, если кромешник не находит свою суженную, начинается остывание чувств. Постепенно он превращается в хладнокровного монстра, легко отбирающего жизни невинных. И его ликвидируют братья по ордену. И все же это так ненадежно. Зависите от кого-то другого. А если девушка разлюбит, все, привет безумие! И первая жертва — бывшая избранница. Пусть сестра твердит, что разлюбить кромешника невозможно, что чувство взаимное и навеки, я в это не верю. Любовь — ненадежная материя, слишком зависит от окружающей среды. Мужские пальцы на моем левом плече дрогнули и медленно прошлись по руке вверх. К воротнику пальто, которое, кстати, успело высохнуть. А я и не заметила. Или его высушили? Кромешник осторожно коснулся моего подбородка. Я сплю. Я все еще сплю. Мое дыхание, сердцебиение ровные. Кончиками пальцев невесомо, томительно нежно он очертил мою скулу, задел уголок губ и прошептал мягко, «Кошечка, просыпайся! За тобой пришли!» Ошарашенная невинным, но неожиданно чувственным прикосновением, я сразу не осознала произнесенное. Кто пришел? Зачем? Темнота вокруг нас стала гуще, словно в городе вырубили фонари. Даже звуки исчезли, увязнув в уплотнившемся мраке. Незнакомец аккуратно пересадил себя на брусчатку. Порыв воздуха, и возле фонтана я одна. Тьма рассеялась. Все так же ярко-желто горели на площади магические фонари. Тихо журчал фонтан. Повертев головой, убедилась, что незнакомец исчез. В голове круговерть из мыслей, и самая яркая из них почему он ушел? Капитан, сюда! Здесь девушка! Крик справа заставил вздрогнуть, сбивая мое на ровное сердцебиение. Раздался быстрый топот от трёх пар ног. Неужели кромешник вытащил меня из лап виракса, чтобы передать полиции Квартена? Они хорошие ребята, но я же с допроса вылезу под утро. А портрет ночного короля, которого никто не видел? О, точно просижу в отделении до рассвета. Вот же удружил. Мог бы разбудить и спросить мой адрес, если не знал. Хотя должен был, раз представлен охранником. «Госпожа, вы ранены?» Рядом со мной опустился на корточки и блондин с нашивками капитана на темной форме. Везет мне сегодня на светловолосых». Законник скастовал светляк и удивленно воскликнул «Госпожа Джун?» «Приятно, когда тебя узнают, но не в определенные дни». Я же у многих патрульных неделю назад запланированно тестировала спецартефакты своего авторства. А теперь они увидят, что мне они не помогли уберечься от нападения. Урон репутации как профессионала. И ведь почему сбоили мои защитные артефакты, мне пока самой непонятно. Их будто заглушило. Заглушила? Перед глазами промелькнуло бледное злое лицо бывшего напарника. «Ох, покусаю предателя и вора! Найду и надаю по любопытному носу, который он засунул куда не следовало!» Задумавшись, я долго не отвечала, и капитан забеспокоился. «Госпожа Джун, вам плохо?» Он торопливо бросил через плечо требование «Диагностирующий артефакт!» «Не надо, я в порядке!» — поспешила я отказаться. На меня напали, но я отделалась легким испугом. «Нужно убедиться!» не согласился законник. Люди в шоке не осознают, что ранены. Пока настраивали артефакт, он вежливо представился и Эрмил Иженс. Впрочем, вспомнила я его фамилию и сама. Пока проверяла работу артефактов в управлении, он игриво звал на прогулку. Когда попыталась встать на ноги, капитан не позволил. «Я не могу подняться с холодной брусчатки», — удивилась искренне но покривила душой, назвав камни под попой холодными. Даже с уходом моего спасителя согревающее заклинание «И щит от дождя» продолжали действовать. Не стоит двигаться, госпожа Джун, пока мы не поняли, что с вами. Ладно. Молчаливый жест капитана, и кто-то из патрульных принес шерстяное покрывало, в которое обычно кутают пострадавших. Следующие пять минут ушли на сканирование моего тела артефактом и первичный допрос. Правда. «Спрашивали странное. Откуда меня выкрали? Есть ли провалы в памяти? Ощущала покой или запредельный ужас? Видела ли тьму? А лица похитителей? А гроб?» «Гроб? Какой гроб, капитан Ижинс?» «Госпожа Джун, я хотел бы вам все рассказать, но не имею права», — он развел руками. «Все обязательно узнаете в управлении из первых уст». Это он так тонко намекнул на мою дружбу с полковником Кимстером. Дружба была, спорить не буду, но не с ним. «Капитан Ижинс, а давайте я вам просто все расскажу, что со мной произошло этим вечером, без наводящих вопросов». «А вы помните?» — усомнился законник. «А не должна? Почему?» В этот момент пискнул диагностирующий артефакт, подтверждая, что я в порядке. Даже ушибов и синяков нет. Хотя последние должны украшать некоторые части моего тела. Бандиты позволили ему приложиться о землю, когда вырубили вулочки. «Вы в полном порядке, госпожа Джун», — с некоторым удивлением отметил капитан. «Сейчас поедем в управление. Вас послушаю в пути под запись». Я кивнула, что не возражаю. Фиксирование рассказа не спасет от последующего допроса, но все же время немного сэкономит. Вместо полицейского Кэба приехал темно-синий Макмобиль, не летающий, как у довилийцев, но настоящая быстрая магическая машина. Брат говорит, что вскоре и наши начнут летать, и я ему верю. Без сестринской самоуверенности я объективно утверждаю, Болис лучший техномаг столетия в королевстве. «Госпожа Джун, осторожнее! Не ударьтесь головой, когда будете садиться в салон», предупредил капитан Иженс, подводя к Макмобилю. Одеяло соскользнуло с моих плеч, мужчина поймал, не дав упасть, и вернул на место. Его ладонь непозволительно задержалась на моей спине. «Госпожа Джун... Филипп, поужинаете со мной завтра?» О, запел знакомую песню. «Что такое сказать сейчас?» «Правду. Боюсь, я просплю сутки после случившегося». Боковым зрением уловила нечто темное слева. Мелькнуло... И исчезла. Магические фонари затрещали и взорвались по всей площади. Порывом ледяного ветра ударило по капитану. Филигранно, не задев меня, только выбившиеся из-под заколки прятки фиолетово-белых волос взметнулись вверх. В руке капитана зажегся энергошар. Ярко-зеленый, мощный. Настороженно вглядываясь в темноту, Иженс произнес строго «Филиппа, быстро в Макмобиль!» Я не чувствовала опасности для себя, но подчинилась. Боевых магов при исполнении лучше слушаться, особенно когда они искренне стараются тебя защитить. Скользнув в темно-серый кожаный салон, окунулась в непривычные запахи какого-то терпкого зелья и машинного масла. Рисковато после размытых ароматов улицы даже в носу засвербело. «Здравствуйте!» — поприветствовала я водителя, превозмогая острое желание на него начихать. Мужчина в темно-синей форме кивнул, сосредоточенно следя за действиями своего офицера за окном. Адаптироваться к запахам в салоне не получалось. Специфическое зелье тут пролили или плохо закрыли крышку. А может оно просрочено? Прямо аллергическая реакция. Я пощипала переносицу и чуть ниже, сдерживая рефлексы. Уф, не чихнула. Этому трюку научилась, когда подслушивала педагогические совещания старших брата и сестры. Пока ни разу не подвел. А вообще, тяжело жить с таким чувствительным носом, как у меня. Порой настоящая мука. Но при этом иногда помогает в работе. Ключевое слово «иногда». Вопреки ожиданиям капитана Ижинса, на него никто не собирался нападать. Но он упрямо вглядывался в темноту еще с минуту, пока не пришли его напарники по патрулированию. «Капитан, мы ничего не обнаружили», — отчитался один из них. «Если маньяк был здесь, то давно. Даже дымки магической не оставил». «Маньяк?» — шепотом спросила у водителя. «Боги, у нас завелся серийный убийца?» Водитель молчун не ответил, головой только дернул неопределенно «то ли да, то ли нет». «Это не наш парень орудовал, кто-то другой шалит», — отозвался Иженс. «Я отвезу пострадавшую в управление, вы продолжайте патрулировать». «Есть!» — слаженно ответила боевая двойка. Посмотрев на меня и миг поколебавшись, хмурый капитан опустился на сиденье рядом с водителем и тем самым упустил возможность пофлиртовать со мной. Утратил игривое настроение или опасность серьезная? «Поехали!» — отрывисто бросил законник. Напряжение все еще сковывало его плечи. Мне же было спокойно, рассматривая проплывающие улицы за окном, испытывала странное умиротворение. Словно мой загадочный спаситель все еще со мной. Глупости, разумеется, чего только не покажется на волне стресса. Обернувшись ко мне, капитан Ижинс произнес Филиппа, я активировал записывающий артефакт. Вы можете рассказать все, что с вами произошло. Все не хочу. Не этому законнику точно. Сделав глубокий вдох, я спокойно начала сокращенную историю своих приключений. После обеда я вышла из дома, чтобы предложить на реализацию свой новый защитный артефакт. Какой? Перебил оживившийся капитан. Броне... Я запнулась, едва не произнеся уничижительное прозвище, которым обозвал мою новинку бывший напарник. «Бронегрудь». Водитель сдал тихий смешок. «Вот же шмырь! И это название вызывает смех. Да что же это такое? Важно, чтобы мое изобретение воспринималось серьезно». «Бронегрудь — артефакт нового поколения. Призван защитить корпус». Притом не только от магических, но и от физических ударов. Процедила я сквозь зубы. Интересно, — равнодушно отозвался капитан Иженс. Продолжайте рассказ Филиппа. И я продолжила, но уже без прежнего воодушевления. Раз боевых магов не заинтересовала бронегрудь, это провал. Мои серьезные изобретения никому не нужны. Я никчемный артефактор. Впасть в апатию не успела. «Меня погладили по голове?» «Точнее, показалось. На заднем сиденье я была одна». Проверила незаметно, выставив руку в сторону. «Ну не могла же меня погладить тьма?» «Или... могла».